Глава пятьдесят девятая. И тогда исключительно для времяпрепровождения они ловят несъедобных рыб, а чтобы рыба не гнила, по всему побережью развешены плакаты, предписывающие рыбакам всю выловленную рыбу тотчас же закапывать в песок. Клод Левестрос. Трист Тропик. Примечание. Клод Левестрос. Печальный Тропик. Французский конец примечания. В скобках. Глава сорок первая.